Глава 13 «Да нет же!» — ругался я с братом, стоя перед ним в саду. «Не нужны нам врата вторжения. Мы же и так на земле, как можно вторгнуться к себе домой». В ответ ощущаю растерянность и непонимание. «Нельзя, что ли, сделать дверь домой? Ну, вот как в том мире. Семин, который называется, стоит арка в помещении, никому не мешает. Можно же сделать здесь такую же». Древо передало головную боль. Тяжело ему. Думаю, будь он больше, проблем бы было меньше, но чего нет, того нет, так что думай, малыш, думай, у меня же есть только одно место под портал, и оно для врат корком. Внимание, создание стабильных врат будет стоить 30 тысяч ОД, выберите местоположение. Хм, ты молодец, обрадовался я, и всего тридцатка, вообще супер». Поспешив за пределы центральной зоны, установил арку недалеко от загонов. Любой, кто ворвется в сад, будет иметь дело с кроликами и пчелкой. И вот под удивленным взглядом спортсмена и пчелки арка вытянулась из земли, а выглядела она как корень, свернувшийся в арку. Внимание! Теперь выберите вторую точку. Тут же вернулся в подвал и выбрал место у стены. Тут же из пола вырвался корень, разбрасывая обломки камня и, сформировав арку, засиял. «Отлично!» Поспешил в портал и... «Ха! Отлично!» «Эй, что с портал на землю?» Спросил меня один из негров, который принес ботву для кроликов. «Да, так что, если хочешь, можешь сбежать», — заулыбался я. «Что-то я не верю тебе». Мужчина уставился на меня. «И куда же он э, ведет?» «Куда-то севернее Нефтянска». «Да там же все в чудовищах!» — воскликнул мужчина. «Но «Ну вдруг ты сможешь пройти многие сотни километров по мертвой земле и выжить?» Ты иди, «Иди ты!» — фрыкнул мужчина и продолжил работу. «Ну, а я вернулся на землю и принялся осматривать оставшиеся помещения, но там везде жили твари, которые уже сдохли. Так что вернулся в сад и организовал негров, работать будут. Ну и на реальный мир посмотрят, вот только жизнь штука суровая». «Ох, блин, как холодно! Сейчас сдохну, тварь тяжелая!» Люди кряхтели и стонали, вытаскивая трупы энтропов из руин. «А они мне нужны, ведь даже интропы могут быть удобрением, так что их раскладывали в десяти метрах от руин. Да и не так уж и холодно здесь было, все же демон прогрел землю, она даже теплая была. А вот ветер, да, брррр, конец января выдался жутко холодным!» Пока люди вносили трупы, заодно, получая легкое заражение энтропией, я переносил саженцы, деревья да обычные растения, которые не требуют слотов. Не забыл про кусты и хвойники, а также посадил цветы. Земля еще была теплая, так что копалась без проблем. Ну и пока копал, негры перетаскивали все трупы, да поспешили в сад, и б замерзли Я же принес в руку посох, который на вид был, как длинная деревянная палка, длиною в метр восемьдесять. Посох был слегка изогнут, особенно в навершии, где был спрятан зеленый камень, обвитый ветвями. «Посох тирана Энграцио. Описание. Посох высшего эльфа, мага природы. Усиливает магию природы и земли Нус, от отдай, я получил немало. Пятнадцать с лишним тысяч. Это уже хватит?» – спросил я у древа и ударил концом посоха по земле. Тут же в землю хлынул поток зеленой манны, а посаженные растения засияли, их корни буквально зашевелились и начали впиваться в трупы энтропов. Я тут же почувствовал боль растений, ведь им приходится питаться настоящим ядом, энергией саморазрушения. Но боль постепенно спадала, а растения разрастались. Кусты вытянулись до двух метров, расцвели необычные цветы, а деревья потянулись ввысь. Даже трава начала расти, сочная зеленая трава, наполненная манной жизненной силой. Постепенно вся территория, включая э, немного заснеженной земли, была усыпана зеленью. Ведь, к моему удивлению, некоторые деревья быстро дали ростки новых деревьев. И они вырывались прямо из сугробов. Там же и кусты появились. Похоже, древо приняло меня всерьез и потратило все 16 тысяч ОД. Блин, ну ладно, зато так естественней. Вытащив телефон, начал съемку. «Всем привет! Я герцог древо Дмитрий Андреевич. Я вернулся туда, где веками жил мой род. Род великих магов природы и хранителей нашего мира. К сожалению, князь Жигулев, Жуков и прочие мрази объединились и почастую истребили мой род. Я выжил лишь потому, что тогда едва успел родиться, и меня посчитали неопасным. Я пошел через зеленый сад и дошел до руин особняка. А это то, что осталось». Я рукой провел по каменной стене. Но это не важно, а важно то, где я нахожусь. Самый север Свердловской области, южнее находится Нефтянск, А попал я сюда, десантировавшись с парашютом, дабы проверить информацию. Камера показала цветы, кусты и пышные деревья, ну и траву, сочную и зеленую. Труп фэнтропов уже не осталось, они были полностью поглощены. Разве что мертвые импы валялись рядышком на снегу. Я и их показал. Да, я нахожусь глубоко в мертвых землях. Мой род долгое время противостоял энтропии, и после его гибели энтропия начала стремительно захватывать земли, двигаясь на юг. Я забрался на снег, показывая деревья, торчащие снега, и мертвые деревья вдали, а затем перевел камеру на небо, где летали импы. Несмотря на все, природа не сдается, ей нужно лишь помочь. Я направился к ближайшему мертвому дереву и провел рукой по его стволу, да ударил кулаком по спрыгнувшему на меня клещу, ну и затоптал его. «Хм...» Проглядел гадом. Улыбнувшись на камеру, вытянул руку, которая засияла, и коснулся дерева. «Помочь! Все, что нужно от людей, это помощь. Деревья еще живые, они борются изо всех сил, борются и...» Отойдя от дерева, довольно заулывался. Хм, сработала сила дерева. Мир оживило дерево. Раздался треск и посыпалась кора, за которой обнаружилась новая молодая кора. Потянулись новые ветви, и они покрылись листвой. «Энтропия боится маны, силы жизни. Молодые маги, вместо того, чтобы сделать лед себе для коктейля, может, очистите от энтропии хотя бы квадратный метр земли. Или вместо того, чтобы вырастить цветок, чтобы сразу сорвать его и подарить даме. Может, оживите дерево?» Обращался я к будущим зрителям, шагая к следующему дереву. Коснувшись его, влил манны, и вновь треск до да дерева расцвело. «Как один из сильнейших магов природы нашего времени...» Продолжил я играть на публику и немного фантазировать. «Я чувствую жизнь вокруг. Даже здесь природа жаждет возродиться. Нужно лишь убрать отсюда эту заразу, которую мы называем энтропией. я, последний из рода древовых, клянусь, эти земли...» Я провел камерой по снежной равнине и зацепился замчащегося сюда медведя, который был размером с БТР. Вновь расцветут. герцогство Древовых возродится и вновь станет на страже мира. Но сейчас, прошу меня простить, тут надо прибить одну зверюгу бешеную. Отключив видеозапись, побежал бить медведя. Но вдруг из земли вырвался корень, обвив лапы твари, и удильщик рухнул. Монстр, конечно же, начал подниматься, но подбежавший я уже рубил голову твари, ну и отрубил. Кристаллическое деревце я, конечно же, забрал, а труп я оттащил в сад, пока его жрали деревья. Я снял с медведи шкуру и отнес в сад. В смысле, в тот, где э, древо, не надо путать сады. А потом подумал и посадил в саду кусачек до стрелков. Пусть отстреливают энтропов, которые полезут сюда». Затем, попивая чай и, сидя под высокой елью, отправил видео на самолет, который кружил в небе. Первый этап задания завершен, теперь же нужно смотаться в Нефтянск. Они плохо тут, только я собрался встать, как из руин вышли девчата с Костей. Скоро холод здесь все погубит, покачал я головой и поднялся. Ну, может весной сад возродится, ответила Вика, а Женя подошла и, коснувшись земли, начала вливать в нее манну. «Мне древо помогает», — объяснила девушка, и здесь сразу стало теплее. «Если регулярно устраивать обогрев, то, может, эта растительность и продержится, заодно земля очистилась». «Хм, древо здесь особенно сильно», — согласился я. «Почему так?» — спросила Вика. «Я же лишь пожал плечами. Древо и само не знает, почему но это шанс». Создадим зеленое пятно и будем постепенно его расширять. Осталось дождаться весны. Впрочем, уже почти февраль. Осталось-то совсем ничего. Мы немного поболтали, меня угостили бургером, ибо ребята решили заказать еды. Ну, я отправился в путь. Нужно будет парочку темных эльфов поставить сюда для защиты руин. И входа в сад. А пока... Пускай мотоцикл отлично ехал по снегу, но скорость набрать я не мог. Так что ехать было скучно и долго. Но что поделать, до Нефтянска далеко, зато его легко найти, и достаточно было ехать в сторону огромной черной тучи. Ну и отстреливать тварей, вылезающих из снега. Последнее хоть и немного, оно развлекало. Едешь, ведешь одной рукой, а второй целишься по сугробам, гадая, из какого вылезет тварь. Очередной выстрел, и на этот раз волк получил пулю в морду. Энтропы сперва рожу высовывают, а потом и сами вылезают. И вот я прибыл к месту назначения. Но сразу же бррр, очень высокий уровень энтропии. Кое-как убрав мотоцикл в мешочек, я вошел в город. Внимательно осматриваясь, если сравнивать с тем же городом Серов, здесь все выглядело куда хуже. Частный сектор на окраине представлял собой гнилье, в котором засели энтропы. И я не отказал себе в удовольствии начать охоту. Разве что... «Так это ваш мир?» Бормотал Ген, с которым были двадцать бойцов. «Да, но она что тут делает?» Поинтересовался я у него, глядя на темную эльфийку, у которой из одежды были лишь кожаные ремешки, прикрывающие срам, ну и алое покрытие из крови, отчего казалось, будто Ола одета в латекс. «Я сильный воин, и очень любопытно!» заулыбалась Ста и облизала губки. «И вы, мой господин, даже будучи человеком, выглядите соблазнительно!» Остальные же — костяные мечи, утепленная кожаная броня, луки и колчаны полный стрел. «Кто еще не наемник? Вперед!» — сказал я, и половина, включая Оллу, вышла вперед. Тут же из снега вырывались корни и коснулись лбов. «Ой, как необычно!» — проговорила девушка. «Значит, сколько заработаю этого ОДС, только и потрачу. Понятно, понятно». «Сливы красоты? Хм, интересно!» Новые наемники тут же погрузились в изучение магазина. И я не торопил их. Будет стимулом. «Орех регенерации! Вот что мне нужно!» — воскликнула Ола. «Нет, тебе нужна груша исцеления или несколько!» — возразил я. «Орех нужен, чтобы излечить сильные повреждения организма, а груша укрепляет и восстанавливает!» «Поняла, спасибо!» «Пятьсот АД – это не две тысячи, так проще. И где тут враги, кого убивать? Кстати, а это дома такие? Какие-то они странные». Темные эльфы смотрели на дейтнажный деревянный дом. Он уже покосился и сильно сгнил. Но заходить не было нужды. Энтропы уже проснулись и вылезли из погреба. «Бесы. Понятно». Олла первая рванула в дом и раздал серёв, а также на боли. Но продлилась все недолго, и девушка, виляя аппетитными бедрами, вышла наружу. По 25 пять с тварей, того нужно две сотни. Легче лёгкого. 25? Понял. Здесь они получают не 25% от ОД, за тварь, а 50%, ибо нет нужды делиться с древом родного мира. Разбившись на группы, мы начали зачистку пригорода. И ОД неплохо так сыпались, даже учитывая, что половина уходит наемникам. Темные эльфы действовали эффективно и стремительно, сразу видно опытных воинов. Но все же они немного терялись в пространстве, не привыкли они к домам, улицам и прочему, но... Ой, а что это? Ко мне прибежала Ола с титановым диском от колеса. И как объяснить ей? Сверхпрочный металл. А могу я забрать? Можешь. Взяв у нее диск, перенес в сад. Все после возвращения заберешь. Спасибо. Олло убежал дальше, врываясь в другой дом. Все остальные действовали более осторожно, но вскоре Ген принес что-то интересное, а именно золотую челюсть. Блин, хоть половину добычи забирай. Ладно, перенес, потом отдам. Ну ладно, это. Зачем тебе ржавая чугунная сковородка? Недоумевал я от одного из эльфов. Хорошая! Возразил тот, и я перенес. Чугун долго держится, куда дольше, чем простое железо, а потом принесли кухонный нож, японский, но без рукоятки, так как она сгнила. Лезвие же отличное, еще лет пять продержалось бы. Так мы шли, пока не дошли до плотной жилой застройки, и тут эльфы раскрыли рты. Они увидели девятиэтажный дом, я же сделал фотографию, половина дома обвалилась, осталось лишь два подъезда, ну и это впечатлило ушастых. Мы вошли на улицу, где из-под снега выглядывала ржавая крыша легковушки, а чуть дальше лежал перевернутый БМП. «Будь осторожны, здания ветхие могут обвалиться. Также здесь могут прятаться чудовища». Мои слова мигом вывели ушастых из ступора, и войны стали серьезны. Причем весьма вовремя, потому что с визгом из большого дома полетели импы. Мы рванули к соседнему зданию, дабы за спиной была стена, и я старался не стрелять с пистолетов. Шумные они. «Мерзкие твари! Как же я их ненавижу!» Выкрикнула Ола. У нее были костяные мечи, и в отличие от копейщиков, ей приходилось тяжело. Бесы же гоготали, провоцировали на атаку и пытались подловить ушастых. Твари кружили перед нами и над нами, пытаясь полоснуть своими когтями и убить. Но все здесь были опытными воинами и также подлавливали импов, когда те атаковали еще одно. Оде делилась. «А вот манна за душу нет». Так что мы с демоном неплохо так зарабатывали. Уроды. Один из эльфов пнул дохлого импа и начал срезать его когти. Из них ведь стрелы можно сделать. Так что мы немного передохнули, пока остальные занимались разделкой тушь. И пошли дальше. Но вскоре я вышел на свою улицу. Я и не слабо досталась. Еще тогда, семь лет назад, здесь прошелся гигант, окруженный черным туманом из энергии энтропии. Сейчас улица выглядела жалко, и немало домов были полностью разрушены. Они даже выглядят, как холмы, покрытые снегом. А потом мы пришли к перегороженному участку улицы. Четыре ржавых БТРа до сих пор стояли здесь. Помню, что здесь погибло немало солдат, их окатило дыханием антропии. «Что за железные чудовища?» – спросил Ген. «Боевые машины. Они ездят быстрее любого энтропа и могут уничтожить даже удильщика». Ответил я, поражая эльфов. Тогда как они пали? Дыхание энтропии уничтожило то, что движет ими. А также солдат внутри. Как я говорил, у нас мало магов. Хотел бы добавить в армии, ибо так-то магов тьма, но промолчал. Не буду шокировать темных эльфов тем, насколько наше общество неразумно. Мы пошли дальше, то и дело натыкаясь на чудовищ. Но больше всех нас бесили импы. Еще и темнело. Благо мы пришли. Мой дом. Двенадцатиэтажное здание. Эта часть улицы почти не пострадала от гигантов, даже казино Олега по-прежнему стоит. Внутри, конечно, все сгнило, но вот решетки на окнах все еще на своем месте. Мы поднялись по лестнице на седьмой этаж и, оттолкнув ржавую металлическую дверь, вошли в мою квартиру. Все здесь было гнилым. О, моя приставка! Ха -ха. Стоит себе на том же месте, правда, от нее уже мало что осталось, но... Монстр! Раздался крик, и я услышал рычание, исходящее из кухни. Кинулся туда, а там... Собака? Какого черта? «Не трогать», — громко сказал я, и растолкал эльфов. Окно на кухне все еще было целым. Стол тоже пока не обвалился, холодильник ржавый. Полочки уже попадали, да и все остальное выглядело ужасно. И вот под столом и находился грозный песель. Молодой совсем и черный. Немецкая овчарка. Ему или ей месяца три от роду. Рядом лежала иссохшая мумия его матери, а также недоеденная картошка. «Мои запасы! Они протянули столько лет и дождались тех, кто их сможет съесть!» «Не бойся, малыш, мы хорошие!» Я присел и вытянул руку, о щенок, перестав рычать, подошел ко мне. На его лице было удивление, а вот на темных эльфов он смотрел со злостью, видимо, потому что от них несет антропии. «Похоже, твоя мать решила умереть от голода, лишь бы ты пережил зиму». Я поглазил пса по голове. Ей удалось. Ты справился и выжил. Вот. В моей руке появилась картошина, только не полугнилая. Собака тут же набросилась на картошку и, виляя хвостом, начала есть. «Это существо выжило в городе?» Спросила Олла. «Да, это собака, лучший друг человека. Воин-следопыт и просто товарищ». Я наглаживал собаку, но только Олла протянула руку, как песель загавкал. «Пришлось эльфике отступить и спрятаться за Гена. Пойдешь ко мне, я буду кормить тебя и помогу вырасти сильным. Гав! Зверю глязнул меня в нос, но обернулась и, прижав уши, подошла к матери. При жизни она была очень крупной, но после смерти энтропия стремительно разрушала тело, так что сейчас она походила на мумию. Щенок толкнул ее носом и заскулил, но мама не ответила щенку. Тот продолжил скулить. Похоже, малыш еще не осознал, что мать умерла. И понятно, почему та картошка была недоедена. Она для мамы. Схватив пёселя, прижал к груди и начал наглаживать. Щенок натурально плакал, но без слез. Его душа болела, и благодаря силе демона я чувствую это. Твоя мама молодец. Она защитила тебя. Теперь ты вырастешь сильный и храбрый Или... Я приподнял щенка. Так ты мальчик. Ха -ха, это хорошо. Щенок проскулил, и я вновь обнял его. Назову тебя Кляксой. Ты такой же черный. Песель ничего не ответил, лишь позволил себя гладить. А теперь давай отнесу тебя туда, где ты сможешь проявить себя. У тебя будет важная задача. Ты будешь стражем Древа Мира. Удивился щенок. Сам увидишь. Миг и мы перед Древом. Там сидели три эльфийки и обрадовались, увидев меня. Но испугались, увидев Кляксу. Это древо мира, и ты должен защитить его. Это самая важная задача в мире. Понял? Что-то ответил пес, и я опустил его на землю. Клекс огляделся, пытаясь понять, где он находится, но вдруг из земли вырвался корень и коснулся лба пса. Внимание! Вы заключили договор с Клексой. Отныне он является стражем древа мира. Серьезно? Я вообще шутил. Но раз так-то, хорошо? Заручал пёсель и, подойдя к древу, лизнул его ствол. И тут же прямо ему на голову упала груша, на которую зверь набросился и стал есть. Эй, они тут без меня все решили и договорились. Так, вот тебе задача. Женщин не трогай. Древо охраняй. Если будут тискать и обнимать, разрешай, но лишь пока тебе не надоест. Будут надоедать, дай им лапой. Понял? Тяв! Согласился гордый зверь. Красавец! Показал ему большой палец и начал переносить темных эльфов. «На сегодня все. Не хочется мне ночью по городу гулять. Ну, и дал народу их добычу». И тут я услышал вопль. Кинулся к древу, а там бедный Клякса стоически терпит, пока Женя его тискает. И когда она только появилась здесь? «Дим, Дим, что это за малыш?» Спросила та, и я рассказала, а потом успокаивал ее. «Дурак, блин. Мог же помягче рассказать все, а не говорить, как было». Теперь блондин кривёт, ибо песика жалко. Клякса же стоял рядом, сидел дохранял. Да он все внимательно осматривал и запоминал. Ну и порыкивал, когда приходили эльфики. Те сразу убегали, боятся щенка. А он чувствовал себя еще более важным, могучим а вообще, ах, какой пес! И пусть ему лишь три месяца, но уже весит килограмм в пятнадцать. Может, меньше, ибо голодал. Но ничего, мы этот зверюга откормим, отмоем. И будет грозный зверь, который не боится энтропии. И будет мне помогать удильщиков искать. Да и вообще, сторожевой пес всегда пригодится. Надо будет ему орехов дать, чтобы повысил защиту от энтропии. Ну и что-нибудь на регенерацию. Точно. Ешь зверюга, тогда ты станешь сильным, как медведь. Я разложил перед ним мандарин, манго и всякое остальное. А тот посмотрел на меня с недоумением. Да ты попробуй. Тебе понравится. Неохотно, но зверь все же решил попробовать манго и фыркнул. Не нравится ему. Однако продолжил есть. Мандарин тоже не особо понравился, но съел. А вот остальное уже не влезал в него. Пришлось оставить на потом. Молодец, мы из тебя настоящего медведя сделаем. Будешь самым сильным песелем в мире. Рев! Обрадовался зверь. Но там Женя смоталась к девчатам, и все пришли сюда. Даже Любава. «Терпи, друг, терпи, такова мужская доля, и не смотри на меня таким молящим взглядом, иначе мне достанется». Так что я поспешил в свой новый особняк, ремонт в котором постепенно заканчивается, и после всех переделок из изначального плана «Простой дом» он превратился в роскошную резиденцию с множеством комнат. Стены резиденции были обиты материалом, имитирующим мрамор, так что выглядел красиво. Само здание же было в два этажа, имело вид... Перевернутые буквы «П». Главный корпус и два гостевых. А между ними шикарный бассейн и пляжная зона. Разве что все окна в доме были защищены решетками. Мало ли, вдруг м -м, демоницы долетят до дома и попробуют залететь внутрь. Мы, конечно, купили непробиваемое стекло. Но те демоницы легко пробивают даже мою шкуру. Внутри меня встретили просторный холл с прямоугольными колоннами и лестницей на второй этаж. Красиво изысканное. А еще на ней удобно стоять и стрелять по тем, кто попробует ворваться в дом. Впрочем, как и со второго этажа, там была металлическая града с перилами. Но есть возможность прицепить к ней металлические щиты. Ну, или пластины. Тогда за ней можно будет прятаться. Ну, и отстреливаться. Слева и справа на первом этаже было по два коридора с крепкими дверьми. Но сейчас они распахнуты. Освещение же здесь магическое, но в подвале есть манный реактор. Также водопровод и проводка установлены. С водопроводом, кстати, проблем не было, как с канализацией. Мы провели ее в бездонную яму. Нашу мини-бесну. Ладно, осталось понять, где моя спальня. Ну, или хотя бы какая-нибудь спа... Внимание! До начала вторжения, северо-запад, 30 минут. Защитите древо. Да вашу жмать!